они завороженно смотрели минут десять потом на крошечной панели управления вертолета мигнул зеленый огонек и в наушниках проскрипел голос рузаева игорь как дела все отлично ответила вашура поглядев на спутницу возвращаюсь и они полетели обратно Перед тем, как лечь спать, Ивашура побродил вокруг лагеря по утоптанным тропинкам, сожалея, что отпустил Веронику. Подавил желание вызвать ее снова и, вспомнив разговор с Меньшовым, направился к вагончику ВЦ. Экспедиции была придана экспериментальная ЭВМ среднего класса ЕС-2289, способная работать в режиме разделения времени, и транспортируемое в закрытом фургоне. Вычислительным центром вагончик с ЕС-2289 назвать было трудно, однако функции он выполнял аналогичные кустовому ВЦ. Работало на ЭВМ 20 специалистов, нередко в три смены. В этот вечер в фургоне дежурила смена Копцова, укомплектованная молодыми программистами и математиками. Вчерашними выпускниками вузов страны. «Привет служителям культа интеллектроники!» Поздоровался Ивашура с начальником смены, с лица которого никогда не исчезала скептическая усмешка, будто он сомневался в способностях машины решать сложные задачи. «Привет начальству!» Прохрипел Копцов, не отрываясь от клавиатуры и дисплея. «По делу или без?» Ивашура покачал головой. Ты, Борис, никогда не станешь дипломатом. Это почему же? Ты прямой, как полет стрелы. Я на секунду. Тут у тебя работали физики, стажеры Меньшова. Где результаты их работы? Копцов, не оглядываясь, позвал. Константин, выведи ему на контрольный дисплей данные по изолиниям. Молодой программист, розовощекий, с открытым лицом, подозвал его Шуру пощёлкал клавишами за датчика программ, и дисплей послушно высветил на экране результаты работы физиков. По данным, поступающим с датчиков и зондов вокруг башни, учёные рассчитали линии, соединяющие точки с равными потенциалами изотермы, с одинаковой температурой, изодинамы с одинаковой напряжённостью магнитного поля, изогравы с одинаковой силой тяжести, и за пикны, и за клины, из-за хроны и так далее и тому подобное. Картина вырисовывалась интересная, хотя и ожидаемая. Вокруг башни природа сошла с ума, реализуя чудеса, которые нигде на земле не повторялись с такой чистотой и силой. И средоточием этих чудес была сама башня, порождение жутких помощи и психологической значимости таинственных и непонятных сил. «Вот их последние расчеты!» Константин прошелся пальцами по клавиатуре терминала ввода-вывода. «Сейсмопрофилограммы от подвижек башни!» кивком поблагодарил и долго разглядывал зубчатые профили сейсмогейстов. Башня стала центром сейсмической активности в той местности, где никогда не бывало землетрясений. «Ясно», — очнулся наконец Ивашура, — голова кругом. «А чем вы сейчас занимаетесь?» Копцов не ответил. А Константин с виноватой улыбкой, извиняясь за начальника, проговорил. «Работы много». Не хватает времени, захлебываемся. Сейчас машина считает конфигурацию электромагнитных полей и строит график в реальном времени, для прогноза активности башни. Потом надо будет сделать расчеты закономерности появления глаз дьявола и мертвых выбросов, рассчитать безопасные подходы к башне, точки воздействия, вероятное разрушение. Константин пожал плечами. Ну и всё такое прочее. И Вашура кивнул, постоял ещё минуту и вышел. Дверь отрезала шум работы ввц: писки, шорохи, стрек от печатающих устройств, гудение кондиционеров. Из-за туч выглянул краешек луны, и на пушистое заснеженное поле упал призрачный зеленоватый отсвет.